«Конечно, та, о которой ты здесь рассказываешь», — смеется он. Но если серьезно, то эта операция была очень страшной и привела к большим человеческим жертвам. Во время этой операции я ближе познакомился с другими сотрудниками Интерпола и Голубых Ангелов. Кстати, один из членов нашей группы дубы В-14 был сотрудником ЦРУ. Мы случайно узнали об этом, но, к сожалению, слишком поздно. И еще в некоторых книгах я встречаю штампы если сотрудник цру то он обязательно убийца садист или продажная шкура а ведь не умно выставлять служащих этого заведения дураками среди них встречаются умные грамотные толковые люди в полиции любого государства есть и честные люди и проходимцы и не надо их смешивать друг с другом нечет штампов как-то рассказывал мне о расследовании убийства Кеннеди. В ближайшее время в Париже выходит книга комиссара Бертье и американского журналиста Манчестера, того самого, который по просьбе Жаклин Кеннеди написал книгу «Убийство президента Кеннеди». По личной просьбе президента Интерпола специальные агенты «Голубых» еще раз расследовали все мотивы убийства Кеннеди. И наше независимое расследование вновь подтвердило, раз и навсегда установленным фактом является то, что в президента стрелял Ри Харви Освальд. Только он и никто другой. Сейчас в мире написаны целые библиотеки по поводу этого убийства. Даже стали доказывать, что и стрелял не Освальд. Людям просто нравятся заговоры и политические убийства. Пресная правда им не повышена. Все, что таинственно, то и интересно. А специальное расследование, проведенное сотрудниками «Голубых ангелов», еще раз подтвердило, комиссия Уоррена была права. Было много упущений. Была служебная халатность охраны и полицейских. Был заговор молчания. Но заговора с целью убийства не было. Кстати, из советских авторов наиболее аргументированную книгу о Кеннеди написал Анатолий Громыко. И заметь, ни он, ни Манчестер, говоря об убийстве, не удалились в мистификацию, не стали искать загадочных убийц. Оба прямо и четко заявили, стрелял Освальд, и только он. Но людям не хочется в это верить. Их неудержимо влечет к тайнам. Убежден, что даже прочтя эту книгу, они с сожалением подумают, как мало трупов. А ведь за каждым убийством какие-то жизни, слезы, страдания, трагедии. Но в дубовнике у вас было четыре трупа. Было. Один из нападавших умер по дороге в больницу, так и не приходя в сознание. А ты представь, чего стоило вот так лечь под пули и в панике не потерять головы. Очень трудно. Трудно, соглашаюсь я. Но давай вернемся к самому началу. Каким образом ты оказался среди голубых ангелов? Интерпол набирал до добровольцев со всего мира. Требовались молодые руки, имеющие специальное образование или подготовку, и владеющие несколькими иностранными языками. Выбор пал на меня. Голубые ангелы — это сугубо добровольная организация, не связанная с государственными организациями и спецслужбами, но достаточно элитарная. Попасть в нее очень трудно. Мне пришлось пройти жесточайший отбор и выдержать целую массу тестов, психологических и физических. Я уже не говорю о нашей подготовке, делающей из нас суперменов, типа Рэмбо или Индианы Джонса. Но эта подготовка пригодилась тебе впоследствии? Он отворачивается к окну. С профессионалами нельзя быть дилетантом. И это самое главное в нашей работе. Коломбо, день седьмой. За окнами сгущаются сумерки. Доносится стук проходящих мимо поездов, спешащих к вокзалу Коломбо-Форд. Несмотря на сильный дождь, который льет уже третьи сутки, в городе стоит сильная духота. Влажность чувствуется повсюду, даже здесь, в комнате с двумя кондиционерами. Большие ажурно украшенные окна выходят прямо на гавань и видны отчаливающие пароходы. Слева здание старого форта.